Джеймс Хедли Чейс Весь мир в кармане. Читают Александр Водяной. Игровые карты, покерные фишки, пепельницы, полная окурков и бутылка виски. За столом четверо мужчин. В комнате полумрак, лишь лампа, затенённая зелёным абажуром, бросает на стол пятна света. Сигаретный дым над головами четверых поднимается вверх, уползает в день. Морган, длиннющий с холодными бегающими глазами на бледном лице положил четырёх королей и откинулся на спинку стула легонько барабаня пальцами по столу на минуту воцарилось молчание потом остальные трое недовольно переговариваясь бросили карты на стол а жозеппе мандینی по прозвищу джиппо не человек оглы божера смог вы с чёрными кудрявыми волосами с деющими висках и маленьким крючковатым носом. Швырнул свои фишки Моргану и беззлобно улыбнулся. "Остало быть я вышел", сказал он. "Вот везёт. На крупнее девятки за весь вечер ничего не попалось". The Black, перебрав солидную стопку фишек, отложил четыре и пододвинул их к Моргану. Высокий, светловолосый, загорелый Ed был отмечен той порочной красотой, которая привлекает женщин, а мужчин заставляет настораживаться. На нём была аккуратна, отутюженный фланелевый костюм и галстук, расписанный вручную. А жёлтый подков на бутылочно-зелёном фоне. Из всех четвёрых самый нарядный. Четвёртый, Алекс Китсон, самый молодой, 23 лет, ладно скроенный скуластый со сломанным носом профессионального боксёра и тёмными невесёлыми глазами. В рубашке с открытым воротом и в вельветовых брюках. Покривившийся Алекс протянул Моргану последние фишки. "Я тоже вышел за вителлон. У меня было четыре дамы". Я думал, кто-то набарвал фразу, увидев, что все другие смотрят пристально на Моргана и не слушают его. Морган раскладывал выигранные им фишки на три аккуратные кучки. С его тонких губ свисала сигарета. Трое прислушивались к его ровному и громкому дыханию. Разложив фишки по своему вкусу, он поднял веки. Его черные змеиные глазки медленно скользнули от одного лица к другому. Блэк сказал нетерпеливо. Что ты задумал, Фрэнк? Видно, что-то тебя гложет весь вечер. Еще несколько секунд Морган продолжал барабанить пальцем по столу. Потом друг бросил резко. А что, ребята, хотите за один раз отхватить двести тысяч? Все трое застыли. Они слишком хорошо знали Моргана. Такими вещами он шутить не стал бы. Что ещё за новости? спросил Джип, наклоняясь вперёд. По 200.000 на брата, сказал Морган, подчёркивая последнее слово. Они лежат себе нас дожидаются? А, но взять их будет нелегко. Блэк достал пачку Marlboro, вытащил сигарету и принялся разминать её, глядя на Моргана. Ты хочешь сказать, Что всего там 800.000, что ли, спросил он? Миллион. Да если вы трое согласитесь, каждому достанется по 1/5. Пятый? А кто же будет пятым? Мы ещё к этому вернёмся, сказал Морган. Он отодвинул стул, встал, оперся руками о стол и наклонился вперёд. На его бледном ходом лице дрожилоs волнение. Так что дело будет большое, продолжал он. А задача трудная. Зато гребём миллион наличными, знай, клади денежки в карман, а не дырки не прожгут. Десятидолларовыми бумажками не крупнее. Однако, повторяю, провернуть это будет очень нелегко. 200.000 акнунгов. Неужто есть только денег на всём белом свете? Морган оскалился. В эту минуту он был похож на голодного волка. "Что ещё дела?" повторил он. "С такими деньгами весь мир будет у нас в кармане". "Погоди-ка, Фрэнк", сказал Блэк. "Может ты говоришь про машину, которая развозит деньги ракетной станции?" "Морган Сил" усмехаясь кивнул. "Та ты не дурак. Эт. Именно о ней и идёт речь". Они возят ровно по миллиону мелкой купюрой. Подходит. <смех> Он оглянул прямо на китца, на которого уставился на него в недоумении. Ты никак спятил? сказал китц. Мы за такую работу мы не возьмёмся. Я знаю, что говорю. Маргону Лебнау симответ, как улыбается взрослый сопляк сморозившему какой-то чушь.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 чувствуя себя неловко от того, что говорит таким тоном с людьми намного старше себя. Я вовсе не шучу. Агентство бронированных автомашин устроит ему весёлую жизнь, мне это отлично известно. Фрэнк уже говорил, что этом работал. А Джей по потёр лицею граннул на хмурись на Моргана. "Но ведь у тебя есть какая-то идея на этот счёт, Фрэнк?" Морган не обращая на него внимания, продолжал смотреть на кицуна. Давай, давай, малыш, сказал он. Рассказывай. Скажи им, как трудно это сделать. Китсон взял одну из фишек Морганна и нахмурив брови, принялся вертеть её в руках и разглядывать. Перед тем, как я уволился из агентства, они получили новую машину. До этого у них была обычная консервная банка, и её сопровождали охранники автомобильный экскорт. А этой машине-сейфу эскорт не нужен. Машина выше класс. Они в ней настолько уверены, что даже больше не страхует груз. «И что же в ней такого особенного в этой бронемашине?» – спросил Морган. Китсон прочесал сильными пальцами волосы. Хотя неловко было разногольствовать, но он решил непременно доказать, что Морган не прав.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 Морган сказал, будто эти деньги дожидаются, чтобы их взяли. Он здорово ошибался. Давай-давай, рассказывай, малыш, всё подзадарил Морган. Чем знаменита эта новая машина? Китсон глубоко вздохнул. "В неё не влезть, Фрэнк", ответил Китсон. Он старался говорить как можно убедительнее, голос его дрожал. "Броня сделана из особого сплава. Её нельзя разрезать. Разве что она расплавится под воздействием очень высокой температуры, но на это потребуется часы, а может быть, и дни. Самая мощная часть машины это дверь грузового отсека. На ней замок с секретом. На него можно поставить на заданное время. От агентства до научной исследовательской станции 3 часа быстрой езды. Когда грузовик выезжает из агентства, они ставят замок так,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 И с момента выезда из агентства водитель поддерживает постоянную связь с агентством. Видя, что Морган иронически улыбается, Кицун стал смотреть на Джиппа, обращаясь только к нему. Представьте себе, что какой-нибудь чёкнутый рискнёт остановить броневик, блокирует, скажем, машину и остановит. И водитель и охранник моментально примут все меры предосторожности. Водитель нажмёт кнопку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 От нечего делать тасовать их, не сводя блекло-голубый глаз с Моргана. "А как насчёт водителя и охранника?" спросил Морган. "С ними нельзя поладить". Кэтсон махнул рукой. "Ты что, спятил? Хм, как это интересно, ты с ними поладишь". В глазах у Моргана зажёгся злой огонёк. "Я задал тебе вопрос, твоё дело отвечать, а не распускать язык". Это почему я спятью. Я такие штучки не люблю. Увидев, что Марган разозлился, Блэк сказал примирительно, не горячись с Фрэнк. "Молышь говорить дело. По крайней мере, он в курсе". Хм. Марган криво усмехнулся. "О'кей, это мы ещё увидим". Анна взглянул на Хитсона. "Продолжай. Скажи, почему с этими двумя нельзя договориться?" Хитсон вспотел.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 Знает также, что дверь в грузовой отсек не открыть и до денег не добраться. Так зачем же им связываться с нами, терять выгодную работу? Они парни честные. Вы сами это увидите, если попытаетесь подъехать к ним. Тут вмешался Джипа. Ну, а что это так трудно? Я выхожу из игры. 200.000 это, конечно, здорово, но зачем мёртвому деньги? Угу. Он ведь не сможет их истратить. Морган снова осклабился. От джепа всегда сдавал позиции. Хоть и были у него достоинство, отвагой и упорством он не отличался. Зато был силён в технике. Вряд ли нашлись бы на свете замки, с которыми не справились бы его чувствительные пальцы. В своё время джепа открыл немало сверхсложных замков, однако он привык заниматься этим в спокойной обстановке. Ему никогда не приходилось работать под давлением. А сейчас Морган знал, что обстановка будет крайне напряжённая. Выдержит ли Джиппо такой экзамен? Морган не был в этом уверен. Он знал, что сумеет заставить Джиппо согласиться, но это было ещё не всё. Когда игра пойдёт в открытую и обстановка накалится, и исход будет зависеть от искусства Джиппо. И если его нервы не выдержат, дело лопнет, как мыльный пузырь. "Ну успокойся", сказал Морган. "С тех пор, как мы работаем вчетвером, нам всё удавалось отлично. Разве плохую работянку я вам подкидывал?" Джи покивнул и пробормотал: "Ну, неплохую". Остальные двое молча смотрели на Моргана, выжидая. Хоть и небольшие были деньги, но всё же лучше, чем ничего.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 Что эта новая машина на ходу уже 5 месяцев. Хм. Катается раз в неделю, и все уверены, что она неуязвима. Все, включая кицуна, думают, что только чокнутый может напасть на неё. А когда человек побьёт это себе в голову, бдительность его ослабла, и подбородок, как говорится, открыт для удара. Нужен лишь меткий, быстрый удар правой. и противник сбит с копыт. Он нарочно старался вернуть боксерские термины, чтобы заинтересовать Китсона. Ему необходимо было привлечь на свою сторону и Китсона, и Джейпо. И он заметил, что лед начинает трогаться. Китсон слушал его теперь с интересом, а с лица его исчезло выражение упрямства. «Все, что Китсон вам рассказал, я давно уже прочитал в газетах», продолжал Морган.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 И если у вас хватит пороху делать то, что я вам скажу. Блэк погасил сигарету и тут же зажёг другую, не сводя с Моргана прищуренный глаз. Итак, у тебя есть идея, спросил он. Да. Морган зажёг сигарету и пустил дым через стол в сторону Джиппо. Идея у меня есть. И во всяком случае у нас хватит времени всё обдумать. Эта машина будет возить на ракетную станцию по миллиону долларов каждую неделю, скажем, в течение 5, а может и более лет.